Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказалась 100 бумажка и коротенькая записка, гласившая «А в случае чего еще столько же!» Купец, торгующий модным товаром Кукишев. аненька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж обнаковение, чтоб всех актрис с приездом поздравлять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 И что всего более изумляло ее, это то, что Любенька поет романс об усаче цыганский манер Точь в точь, как московская матреша Анненька всегда отдавала полную справедливость Любеньке И если б ей сказали, например, что Любенька неподражаемо поет куплеты из полковника старых времен Она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы